Том 15, глава 132. Противостояние классов. Учитель Джоуи? Йхау подошел к Джоуи и почтительно покланялся ей. Прошло более трех месяцев с тех пор, как они покинули Академию. Джоуи посмотрела на Юйхао и двух других. Испытания, которые они перенесли за последние три месяца, явно сделали их взрослее, и даже казалось, что они стали выше. Решительный взгляд в их глазах удивил Джоуи еще больше. Это было выражением непоколебимой веры и несгибаемой воли. Раньше она видела такие взгляды лишь у учеников внутреннего двора. Ее изумление усилилось, поскольку они были знакомы. Юйхао, Вандун и сяо казалось, преобразились в глазах Джоуи. Они потеряли свою инфантильность и неопытность, и действительно стали сдержанными и зрелыми. Даже при том, что они являются детьми, которыми даже не исполнилось 13 лет, Джоуи могла узреть в них зачатки образов высших мастеров духа. «Рада всех вас снова видеть!» Джоуи поняла, что ее голос слегка дрожал, когда она произносила эти слова. Юйхау, Вандун и Сяусяу -Сяу являлись самыми выдающимися учениками, которых она когда-либо обучала с тех самых пор, как стала учителем внешнего двора Академии Шрек. Джоуи возлагала большие надежды и веру на этих троих, но большая надежда влекла за собой большее разочарование. Джоуи была слишком взволнована в течение трех месяцев, что их не было рядом, но ее положение в академии было недостаточно высоким, и она не могла узнать слишком много секретов. Она услышала об изумительном выступлении от Фан Юэ лишь после завершения турнира духовных дуэлей. Гордость переполняла ее, ведь она являлась их учителем, а они ее учениками. Она с нетерпением ждала их возвращения, и даже мысли о том, что Академия может перевести их во внутренний двор, мелькали у нее в голове. Они втроем, наконец, вернулись. Когда Фан Юй сказал Джоуи, что старейшина Сюань решил позволить им продолжить обучение во внешнем дворе, Джоуи была так взволнована, что не спала аж всю ночь. Тем не менее, их последующее за этим уединенное совершенствование заняло около двух месяцев. Отношения между Джоу и этой тройкой больше не были простыми обычными отношениями учителя и ученика. Между ними была особая эмоциональная связь. Она чувствовала себя словно матерью, наблюдающей за тем, как растут ее дети джои была взволнована, но выражение лица Мудзинь стало несколько мрачным. Изначально гордый взгляд в ее глазах явно изменился. Она могла понять, что личности и поведение Юйхау и даже двух других совершенно отличались от прежних, и ее абсолютная уверенность в победе сразу же получила серьезный удар. Дайхуабинь шагнул вперед и прошептал ей на ухо. «Мы обязательно победим учительму. Мы победим, даже если нам придется пожертвовать всем. Глаза Мудзинь вспыхнули, когда она взглянула на него, и Дайхуабинь решительно кивнул. Мудзынь видела в его глазах настоящее ревущее пламя. Насколько невероятным был его боевой дух. Дайхуабинь никогда не признавал Ейхао и Вандуна. Их появление полностью высвободило каждую унцию его боевого духа. Мудзынь холодно хмыкнула. И сказала. Честность. Честность ⁇ это лучшая политика, учитель Джоуи. Похоже, вы подготовили козырь специально для меня. Действительно неожиданно, что учитель Джои начинает использовать боевую тактику. С ее точки зрения, Ейхау и двое других уже давно вернулись, но Джоуи скрывала их. Какой темперамент был у Джоуи? Она не стала ничего объяснять мудзынь и прямо сказала. «Учитель Му, разве вы не сказали, что мы встретимся на арене духовных дуэлей? Я верю, что мои ученики докажут вам, что ранг духовной силы – это еще не все». Мудзинь с негодованием хмыкнула, прежде чем она повела Дайхуабиня и шестерых других участников, а также остальных учеников класса второго, прямо в зону духовных дуэлей. «Наконец-то ты вернулся, старший брат Хо!» Джоу Синьчэнь бросился к Юйхау и тут же обнял его. Он стал временным старостой класса, и давление от этого соревнования он ощущал острее всех. Возвращение Юйхау дало ему ощущение, что наступила весна, и его психологическое и ментальное давление немедленно растворилось в воздухе. Другие ученики первого класса быстро окружили их и начали расспрашивать обо всем. Изначально низкая мораль сразу взлетела до небес. Когда все только поступили в академию в качестве первокурсников, каждый своими собственными глазами видел тяжелую работу и огромные усилия Юйхао в совершенствовании, и последовавший за этим, конечно же, прогресс. Юйхао никогда не подводил их с тех пор, как стал старостой класса. Возвращение Юйхао, Вандуна и Сяо-Сяо немедленно дало им опору. Если представить класс в виде построенной комнаты, то Юйхау и два других являлись ее прочнейшими фундаментами. Они втроем могли нести весь класс на своих спинах. Юйхау и Джоу обнялись, и он закричал. «Академия дала нам лишь одну задачу. Она заняла больше времени по некоторым причинам. Идем, сначала мы должны войти внутрь, чтобы не заставлять учеников класса второго ждать». Джоу синчень стукнул кулаком по плечу Юйхао и сказал «Ты уверен, что мы одолеем их, старший брат Хо? Ты не знаешь, что Дай Хуабин и другие расхаживали вокруг так, словно их победа уже была определена, пока вас не было рядом. Я терпел их выходки слишком долго. Ты должен возглавить нас, чтобы преподать им урок». Цао Цзиньсюань никогда не забывал дразнить своего друга. «Некоторые люди слишком бесстыдны». Кое-кто беспокоился, словно девушка перед входом в брачный паланкин. А теперь он, он стал нетерпеливым извращенцем. «Ты умрешь, если закроешь свой рот!» Джоу сечень бросил на него пристальный взгляд. Цао Цзинь усмехнувшись, сказал. «Да». Юй хаухмыкнул и сказал. «Уверенность — это не то, что исходит из наших уст. Мы должны доказать это практическими действиями. Давайте зайдем внутрь». Он махнул рукой и последовал за Джоуи, ведя учеников первого класса в зону духовных дуэлей. И все позади него вошли с грандиозным величием. Классы номер три и номер четыре наслаждались этим шоу со стороны. Человеком, стоящим на фронте класса номер три, являлась староста их класса Нинтян, боевым духом которой являлась стеклянная пагода семи сокровищ. Маленькая девочка с изящным телосложением рядом с нинтянь прошептала: Сестра Тян, Хао и другие действительно подоспели вовремя. Как ты думаешь, кто победит? Глаза нинтян следили за Юйхау все это время, пока его тень не исчезла из поля зрения. Сложно сказать. Истинная сила Юйхау несколько загадочная, и его духовные навыки духовного атрибута также очень уникальны. Тем не менее, класс номер второй все же сильнее с точки зрения боевой мощи, если только Юйхау и Сяу-Сяу не получили свои третьи кольца. Юйхау стал абсолютным ядром первого класса, и его даже можно назвать духовным лидером. Моральный дух первого класса сильно возрос с его появлением, и благодаря этому боевая мощь участников, естественно, будет полностью раскрыта. Изящная девушка хихикнула и сказала, «Духовный лидер, так же, как ты в третьем классе? Жаль, что сражение не является нашей сильной стороной, в противном случае, насколько интересно было бы встретиться с ними в бою». Глаза нинтя немного прищурились, и она ответила, «Не волнуйся, этот день настанет, давай пойдем внутрь». Учителей классов 3 и 4 не было рядом, так как оба класса не участвовали в соревнованиях. Нинтян махнула рукой и повела классы 3 и 4 -й внутрь. Боевые способности этих двух классов нельзя было сравнивать с, с другими классами, с классами 1 и 2, поскольку основой учебной программы последних являлись все же боевые действия. Однако, Благодаря такому необычайному могущественному старости класса, как нинтян, сплоченность класса третьего и 4 все же была довольно впечатляющей. Более ста учеников четырех классов быстро вошли в зону духовных дуэлей. Все, кроме двух участвующих сторон, поднялись на зрительские трибуны. Джоу Синчен и Цао Цзиньсюань хотели участвовать, иначе они бы уже открыли ставочную кассу или что-то в этом роде на зрительской трибуне, хотя это было лишь ради развлечения, а не ради денег. Они, несомненно, поставили бы все на первый класс, если бы сделали ставки. Это было никак не связано с соотношением сил, это речь шла о чести и славе их команды. «Составь для нас боевую стратегию, старший брат Хо». Джоу Син Чэнь без колебаний передал мантию старосты класса Юй как только они втроем вернулись, словно это положение было бременем. Семью участникам, предоставляющим первый класс, стали Юй Хао, Ван Дун, Сяо Сяо, Джоу Син Чэнь, Цао Цзэнь Лань Сусу и ее сестра Лань Лоулу. У Джоу Си Чэнь и Цао Цзэнь Лань Сусу и ее сестры пылал огонь в глазах в то время как у Ван Дуна и Сяо-Сяо было одинаково спокойное выражение лица. Их выступление во время турнира духовных дуэлей передовых академий континента было образцовым, но этот турнир все еще был слишком велик для ейхау и других. Этот турнир был слишком сложным, и это было не то соревнование, в котором они должны принимать участие на своем уровне совершенствования. Правда, заключалась в том, что удача сыграла существенную роль в их триумфальном выступлении, и в итоге они вернулись чемпионами. Если бы Сяо Хунчен и его сестра не получили ранений перед последним раундом, а ведь Сяо Хунчен был действительно серьезно ранен, Йойхао и Вандун не вышли бы победителями, даже использовав два своих навыка слияния боевых духов. В этот раз все было иначе. Они вернулись в Академию Шрек, и они по-прежнему являлись студентами второго курса. Сейчас они должны были бороться с другими людьми из этой же возрастной группы. Они прошли через турнир духовных дуэлей передовых академий Континента. Разве они могли испытывать хоть капельку давления сейчас? Юйхау стал абсолютным тираном, и они втроем окажут определяющее влияние на исход этой битвы. Они находились на вершине своей возрастной группы, и их нынешние обстоятельства не могли сравниться с давлением, которое они испытывали во время турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента. Эта битва была лишь волнующей для них, если бы ее нужно было описать только одним словом. «Не нужно ничего составлять, просто интуитивно следуйте за мной во время матча», — сказал Юйхао с улыбкой на лице. Джоу Синчень был немного озадачен. Если бы эти слова исходили из чьих-либо еще уст, они бы показались нисходительными или даже в их цикомерными. Тем не менее, Ейхао говорил так, словно это был факт. Сам Ейхао после этих слов не почувствовал ничего особенного. Лан Сусу прикрыла рот и хихикнула. «Твоя властность бьет через край староста класса!» Ейхао усмехнулся и ответил. Хорошо иногда позволять ей немного просочиться. Джои стояла рядом и наблюдала за маленькими юными детишками. Она не собиралась их прерывать, поскольку она прекрасно знала, что Юйхау и двое других сделали во время турнира. Соревнование, в котором они собирались участвовать сейчас, не имело для них большого значения. «Пора! Пойдем!» Ван Дун был переполнен боевым духом, и он даже подпрыгивал на носках, пока говорил. Учителя обоих классов вывели своих участников на арену духовных дуэлей. Шумные волнения на зрительской трибуне мгновенно стихли. Не было никаких сомнений в том, что этот конкурс представлял собой битву высочайшего уровня среди всех классов второго года обучения. С возвращением Юйхао и других стандарты обоих классов стали не такими уж и разными. Все хотели увидеть, какой класс достиг более быстрого прогресса после полугода совершенствования. Никто не заметил, как несколько человек проскользнули в темный угол зрительской трибуны. Разве это не декан отдела боевых духов Янь Шауже и директор по учебной части Ду лун знал обо всем, что происходило в отделе боевых духов. Раз даже Ду лун знал обо всем, это, естественно, означало, что Яньша уже знал тоже. Причина, по которой Яньша уже уделял так много внимания первому классу внешнего двора, несомненно, заключалась в Юйхао, Вандуне и Сяо-Сяо. Декан Янь прибыл сюда, чтобы засвидетельствовать результаты их уединенного совершенствования. Дувай лун прошептал. «Декан, почему бы нам просто не посмотреть битву с высокой платформы?» Яньша уже покачал головой и ответил. «Забудь об этом. На детей может быть оказано давление, если мы выйдем официально. Я не хочу влиять на повседневные тренировки Юйхао и других во внешнем дворе». Я хочу взять их в Великий Лес Звездных Духов после того, как этот конкурс закончится. И, надеюсь, они получат выгоду от экспедиции». Дувы Лун вздохнул и сказал. «Я никак не ожидал всего этого». Яньша уже улыбнулся. «Верно. Он тоже никак не ожидал, что Юйхао будет расти с такой ослепительной скоростью за период в чуть больше года». Раньше он не слишком много думал о Юйхао, но теперь даже его собственный мастер высоко ценил Юйхао. Обе стороны прибыли на сцену в этот момент. Мудзинь сказала, «Учитель Джоуи, должны ли мы обе быть судьями этого соревнования? Мы будем спасать наших собственных учеников, если что-то случится во время конкурса». Джоуи кивнула и ответила, «Хорошо». Глаза Мудзинь сверкнули. «Мы определенно собираемся победить». джои прямо ответила. «Интересно, будете ли вы лично присутствовать во время уборки этажа второкурсников?» «Мы еще посмотрим. Приступим». Два этих конфронтующих учителя сказали своим ученикам отступить и дистанцироваться друг от друга. Дайхуабинь стоял на фронте семи участников класса второго. Его глаза полыхнули маниакальной воинственностью, когда он уставился на Юйхао. Юйхао не встречал его взгляд, он закрыл глаза, словно о чем-то размышлял в этот момент. Арена зоны духовных дуэлей была намного больше, чем на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Платформа была круглой, и это позволяло соревнованию протекать более плавно. Семь человек из класса второго явно прошли через командные тренировки, которые повысили взаимодействие их состава. Дай Хуабин стоял спереди, Ву Фэн была слева, а Хуан справа. Три старейшины духа системы атаки стояли плечом к плечу и испускали мощную невидимую форму давления. Джулу, Цу Ядзе и Лун Сяньюе стояли позади них, и они все являлись мастерами, мастерами духа системы ловкости. Сехуанье, который являлся мастером духа системы защиты, располагался сзади, чтобы закрепить построение. Их построение было несколько своеобразным, построение 3.3.1, оно использовалось довольно редко. Однако, Не стоило недооценивать их общую боевую мощь. Юйхао и компания также отступили назад, идя бок о бок. Вандун и Сяо сяу стояли рядом с Юйхао, в то время как остальные спокойно ожидали приказов Юйхао. Обе стороны отступили к границам зоны духовных дуэлей. Мудзини и Джоуи одновременно подняли свои правые руки, их взгляды встретились, когда они в унисон воскликнули. «Начали!» Семь человек из класса второго бросились вперед. Да и находился в авангардии, он высвобождал свой боевой дух, покамчался вперед. Белый мех в перемешку с черными узорами покрывал все его тело, и черный символ Король появился у него на лбу, делая его неестественно свирепым. Он внезапно стал намного более пугающим и даже властным. Не стоило забывать, что он все же являлся сыном герцога Белого Тигра, а также выдающимся учеником с точки зрения таланта, боевого духа и даже решимости. Юйхау много раз побеждал его, но каждое поражение делало его все более решительным и определенным, словно поражения постоянно подпитывали и стимулировали его боевой дух. Два желтых духовных кольца и одно пурпурное духовное кольцо засверкали, когда духовная сила хлынула и заструилась по его телу. Казалось, что его духовная сила в любое время может перейти от трех духовных колец к четырем. Драконья чешуя на теле Вуфен стала заметно более многочисленной. Два желтых духовных кольца и одно пурпурное духовное кольцо воспламенились, пока прямо из ее глаз, казалось, извергался огонь, в то время как плотная и огненная красная духовная сила кружила вокруг ее тела и неистово пылала. Ненависть, которую она испытывала к Юйхау, уступала лишь ненависти Дайхуабиня. Естественно. Ведь эта ненависть исходила лишь от ее неубежденности и нежелания подчиниться, а не от сильного чувства унижения, как у Дайхуабиня. Духовная сила Хуанчу Тяня была черной. Боевой дух геркулесовой обезьяны сделал его тело чрезвычайно сильным. По размерам и объему он даже не уступал Дайхуабиню. Три его духовных кольца сияли одновременно. В отличие от других он бросил свирепый взгляд на Джоуи. Никогда в своей жизни он не забудет тот раз, когда Джоуи выгнала его из класса, и именно поэтому он совершенствовался изо всех своих сил в классе втором и, наконец, прорвался через 30-й ранг. С его точки зрения, сейчас у него была прекрасная возможность отомстить, и он хотел, чтобы Джоуи увидела, что исключение его из класса в тот раз было ужасным решением. Семеро участников из класса первого высвободили свои боевые духи, когда Юйхау крикнул Вперед! Ученики второго класса почувствовали, как по их спинам пробежал холодок, когда они увидели, как засияли два белых духовных кольца Юйхао. Десятилетние духовные кольца представляли собой слабость, когда находились у других людей. Но на самом ли деле белые духовные кольца Юйхау действительно являлись всего лишь десятилетними духовными кольцами? Первоначально класс номер один был выстроен в один ряд, но их построение начало меняться в мгновение ока. Юйхау являлся мастером духа системы контроля, но он возглавлял всю команду вместе с Вандоном, в то время как остальные пять мгновенно испытали чудеса отделения духовным обнаружением. Никто не нуждался в устных инструкциях Юй Хао. Позиция каждого уже была определена. Юй Хао и Ван Дун находились впереди всех. Джоу Син Чень, Цао Цзин Сюань и Сяо Сяо образовали второй ряд. А Лань Сусу и Лань Лоулу находились сзади. Это было построение 2-3-2. Общая сила второго класса была огромной, но у них была очевидная слабость. У них не было мастера духа системы контроля. У группы Юйхао было четыре мастера духа системы контроля, и это не считая Сяо-Сяо. Мудзини и Джоуи не сидели без дела. Они высвободили своих боевых духов и внимательно следили за своими учениками. Их ученики считаются необычайными гениями, и большинство из них являются основными учениками внешнего двора. «Разве они смогут отчитаться перед своим начальством, если что-то случится с этими детьми?» Мудзень оказалась императором духа с шестью кольцами, как и Джоуи. Обе стороны отступали в спокойном темпе, но их движения вперед были быстрыми, словно молния. Йюйхао и Вандун бок о бок мчались вперед, когда левая рука первого схватила правую руку последнего, прямо перед бдительными взорами их противников. Густая и бурная духовная энергия мгновенно начала вырываться из их тел. В этот момент обе стороны находились в 50 метрах друг от друга. Ейхау взмахнул левой рукой, и тело Вандуна взлетело в воздух благодаря силе его броска. Крылья сияющей богини бабочек сложились вперед, и они сразу же обняли Йейхау. Ослепительное сияние изверглось в сфере диаметром пять метров с ними двумя в качестве центра. Их тела излучали неповторимое сияние, и это был своеобразный блеск между голубым, фиолетовым и золотым. Огромный силуэт появился позади Вандуна. Это была завершенная, изящная и безупречная сияющая богиня бабочек. Большой образ вертикального глаза замерцал позади Юйхао. Все тело вертикального глаза было золотистым, но зрачок излучал чистый пурпурный блеск. Два гигантских силуэта замерцали одновременно и бросились друг на друга. «Быстро в сторону!» Без колебаний завопил Дайхуабинь, и его движение вперед сразу сменилось на движение в сторону. Это был не первый раз, когда подобная необычная трансформация происходила с Йойхао Дуном. Они использовали это преобразование во время экзамена первокурсников, чтобы победить Дайхуабиня, Джулу и Цуядзе с помощью одной этой атаки, и в конечном итоге стали абсолютными чемпионами экзамена новичков. Было вполне естественным, что Дайхуабиня отреагирует подобным образом, когда они снова использовали эту технику. Однако Пока он чувствовал себя удивленным, Дайхуабинь также считал, что Юй Хао сошел с ума. мач только начался, а Юйхао и Вандун уже использовали свой навык слияния боевых дух духов. Хотя навык слияния Юйхао и Вандуна был могущественным, это была всего лишь одна атака, и она распространялась только по прямой линии, а также большая часть их духовной силы будет поглощена после ее использования. Кто так сражается? Он что, сошел с ума? Неужели он действительно думал, что они сохранят свои первоначальные позиции, позволяя навыку поразить их? Да, действовал быстро, и участники класса второго тоже не были медленными. Семь фигур бросились в стороны почти одновременно и открыли брешь в центре своего построения. Все боялись попасть под атаку этой сияющей золотой дороги. Появился ослепительный трехцветный золотой свет, но он пролетел всего два метра, прежде чем рассеется в воздухе. Ейхау и Вандун двинулись к своей первоначальной форме. Они не использовали никаких навыков слияния боевых духов и даже не касались друг друга, чтобы создать силу Хаудуна. За этот крошечный промежуток времени они преодолели оставшуюся часть расстояния, и текущая позиция их команды находилась там, где Дайхуабин и другие резко разделились, отпрыгнув в разные стороны. Это было идеальное применение имитации. Йейхау стал намного более искусен в отношении функций и применений духовных глаз, когда его ментальная сила возросла. Во время своего уединенного совершенствования он полностью постиг возможности своих духовных навыков после того, как они были улучшены и превзошли свои возрастные пределы, и область действия его имитации была увеличена с диаметров в 3 метра до примерно 5 метров. Когда Юйхау и Вандун использовали золотую дорогу, стартовое сияние могло охватить область диаметром до 10 метров. Но Дайхуабинь и остальные, естественно, не знали точные цифры. Лучший способ избежать золотой дороги – это просто отпрыгнуть в одну из сторон. Это было тем, что сделали Дайхуабинь и другие. Дайхуабинь, Вуфэн, Джулу и все прыгнули влево. А Хуанчутян, Цуйядзэ и Лунсаньюэ прыгнули вправо. Они всемиром теперь были разделены и действовали сами по себе. О каком построении теперь могла идти речь? В тылу команды класса 1 вспыхнул яркий синий орел. Бесчисленные синие полосы превратились в огромную сетку, которая протянулась к одной из сторон. Сеть накрыла Хуанчу Тяня, Лун Сян Юэ и Цуядзе. Ядзе. Это была сеть волос, активированная Лань Сусу и Лань Лоулу. Класс 1 смог раскрыть свои силы под командованием Юйхао. Часы истекающего времени Цао Цзиньсюаня бесшумно появились позади него. Его второе духовное кольцо вспыхнуло с желтым светом. Свет исказился и приземлился на Хуан Чутяне. Это был замок времени. Хуан Чутянь был очень хорошо знаком с Лань Сусу и Лань Лоулу. Сеть волос являлась первым духовным навыком этой пары сестер хотя он обладал сильным сдерживающим эффектом, из него можно было вырваться с помощью достаточного количества силы. Но все вокруг него, казалось, замерло в тот момент, когда он собирался раскрыть свою силу. Он также стоял в оцепенении, не двигаясь. Замок времени Цзиньсюаня запирал время. Цао Цзиньсюань смог стать основным учеником внешнего двора благодаря особому духовному навыку атрибута времени его волшебных часов истекающего времени. Его было нелегко сбросить. Несмотря на то, что совершенствование Хуан Чутяня было выше, он все же был обездвижен на две секунды, столкнувшись с замком времени. Этих двух секунд было достаточно, чтобы использовать сеть волос. Лу Сяньве и Цуя Дзе, казалось, вели себя как-то вяло, и сеть волос опустилась прямо на них. Они оба являлись мастерами духа системы ловкости и не обладали силой Хуан Хуанчутянь. Они ничего не могли сделать после того, как были покрыты сетью волос сестер Лань. Хуан Хуанчутяню было уже слишком поздно что-то при принимать после того, как он полностью оказался в ловушке. Бесчисленные иглоподобные пряди волос быстро нацелились на их уязвимые точки. Это был второй духовный навык сестер Лань – пронзание. Хотя Хуан Чутя не был очень сильным, все же он являлся мастером духа системы атаки, а не мастером духа системы защиты. Он не осмелился использовать свое тело для проверки силы ближнебойной всесторонней атаки пронзания. Трое из семи уже были повержены, включая старейшину духа. Теперь матч станет намного легче. Мудзинь была полностью ошеломлена происходящим. Действия юихау не прекращались. Сначала он использовал имитацию для обмана своих соперников, а затем использовал духовное обнаружение, чтобы помочь сети волос сестер Лань определить точное местоположение врага и позволить Цао Цзиньсюаню использовать замок времени, чтобы парализовать хуан Тяня. Он активировал свое духовное вмешательство, чтобы воздействовать на Лун Сяньве и Цу Ядзе. Он сделал все это всего лишь одной цепочкой, не останавливаясь. Делая все это, он несся в сторону Дайхуабиня и других, вместе с Вандуном, Сяо Сяо и Джоу Синьченем. Дайхуабини сдал тигрин рев. Он повернул голову и рванул в сторону Юйхау. Джулу поспешно последовала за Дай Хуабинем, в то время как Се Хуанье и Вуфен держались рядом с ним. Хотя трое из их товарищей уже выбыли из боя, оставшаяся четверка являлась ядром способностей команды. Они не стали бы полностью беспомощны, если бы объединились. В конце концов... Это было всего лишь соревнование, и их жизни не были под угрозой. Первый класс также использовал трех участников, чтобы удерживать хуан Чутяня и двух других. Они верили, что у них все еще есть шанс на победу. В этот момент зазвучало флейта поклонение девяти фениксов Сяо-Сяо. Скорость четверки сразу же снизилась. После этого появился огромный котел, который мгновенно разделился на три части. Это был троичный котел разрушения духа. В прошлом даже Ван Дун не мог использовать оба своих боевых духа одновременно. Лишь Юй Хао был способен контролировать высвобождение обоих своих боевых духов благодаря огромной ментальной силе своих духовных глаз. Однако, прямо сейчас Сяо Сяо делала именно это. Возможно, Юйхау и Вандун всегда перетягивали с нее центр внимания, но она все же обладала парными боевыми духами. Три котла появились в наихудшем положении для Дайхуабини и трех других. Они были полностью отделены друг от друга из-за трех котлов. К тому же котлы были точно размещены на путях, которые они должны были пересечь, чтобы достичь друг друга. Им пришлось остановиться, поскольку их перехватили на большой скорости. Кроме того, Сяо-Сяо определило идеальное время, чтобы сделать свой ход благодаря делению духовным обнаружением Йуйхао. Дайхуабин самостоятельно прорвался вперед, в то время как три его товарища на секунду замешкались и были остановлены троичным котлом разрушения духа. Казалось, что его нарочно оставили одного, и он даже не подозревал об этом. Юйхау и Вандун продвигались вместе. В то время как Юйхау использовал призрачно-теневые запутывающие шаги, чтобы приблизиться к Дайхуабиню, Вандун уже скрылся за ним. Дайхуабинь, возможно, и обладал сильной боевой волей, но он все же несколько окоченел, когда ему предстояло столкнуться с Юйхао и Вандуном. Он взревел и высвободил свое первое третье духовное умение — щит белого тигра и трансформацию в белого тигра, в результате чего сразу возникла аура остроты. У дай и дай первые три духовных навыка были одинаковыми, но Юйхау не испытывал никакого давления от дай -Хуабиня. Аура дай была еще острее, чем аура Дай-Яухэна, Но ей не хватало устойчивости и сдержанности ауры Дай-Яухена, которая напоминала сдерживаемый вулкан. Второе духовное кольцо Хуабиня также зажглось, когда он взревел на расстоянии трех метров от Юйхао. Яростная световая волна белого тигра устремилась к Юйхао. Тем не менее, он не мог скрыть свои действия, находясь внутри духовного обнаружения. Юхау скользнул на три фута в бок и избежал яростной световой волны белого тигра. Он по-прежнему медленно приближался к Хуабиню. Дайхуабинь почувствовал внезапную резкую ауру и подсознательно быстро поднял правую руку. Золотой свет вспыхнул, прежде чем мгновенно исчезнуть. Дайхуабинь почувствовал, что его правая рука онемела, и его тело дрожало, пока он не перестал двигаться крылатая гельятина вандуна зловещее чувство внезапно возникло в его сердце он не мог видеть действия вандуна из за имитации юй хаос скрывающей его как он мог продолжить сражаться он был в меньшинстве а Ван Дун даже являлся старейшиной духа аж с тремя кольцами его воля к битве была подорвана он также обнаружил что духовная сила вандуна стала намного сильнее чем прежде он оказался в невыгодном положении из-за своей поспешности. Его мысли быстро бегали, пока битва продолжалась. Когда крылатые гильетины остановили Дайхуабиня, Ейхау также хлопнул, хлопнул обеими руками по направлению к Дайхуабиню. Его ладони вспыхнули алмазным сиянием, словно он носил пару алмазных перчаток. Появился поток предельного льда. Холодного льда, холодного воздуха! лишневой захват ледяной императрицы. Дай Хуабин использовал правую руку, чтобы блокировать атаку Вандуна. Он поднял левую руку, и его когти широко раскрылись. Он не уклонялся, а вместо этого вытянул левую руку вперед, чтобы впиться в грудь Юйхао. Его рука была не намного длиннее, чем рука Юйхао, но разница заключалась в тигриных когтях. Если Юйхао продолжит атаку, его собственная грудь будет пронзена когтями тигра. Выбор Дайхуабиня был верным. Он считал, что Юйхау не сможет бросить ему вызов с точки зрения силы, даже с помощью вандуна. У Юйхау не было иного выбора, кроме как уклониться от этого удара. Другого пути для него просто не могло быть. Как только Юйхао отступит... Дайхуабин также сможет быстро отступить и снова объединиться со своими товарищами, прежде чем начать новую атаку. У него больше не было уверенности в том, чтобы сражаться с Юйхао Ивандуном в одиночку. Однако Юйхао не отступил. Он направил свои ладони внутрь, пока его левая рука не направилась к левому запястью Хуабиня с внутренней стороны, а его правая рука к локтю левой руки Дайхуабиня но уже с внешней стороны. Дайхуабинь был в восторге. Он подумал про себя, что Юйхау не может винить никого, кроме себя, за свое стремление сдохнуть. Он сосредоточил свою духовную силу в левой рученьке, и благодаря усилению от щита белого тигра и трансформации ваджры белого тигра, мощь его удара не может быть легко заблокирована, даже предком духа с четырьмя кольцами. Но его восторг длился лишь мгновение. Раздался треск, раздался хруст. По зоне духовных дуэлей разнесся отчетливый звук ломающихся костей. Левая рука Дайхуабиня была мгновенно искривлена и изменила форму. Когда его рука была сломана, его тигриные когти были отклонены в сторону, прежде чем он смог вцепиться в грудь Юйхао. Дай Хуабинь был ошеломлен в этот момент, он не верил в то, что только что произошло перед его глазами. Кроме того, он не ощущал сильной боли, все потому, что в его руку, как только она сломалась, сразу же впился холод, замораживая сломанную руку и нервы. Юйхао оттолкнулся ногами, выстрелив корпусом в тело Дай Хуабиня. Его правое плечо мощно врезалось в грудь Хуабиня. После звука удара Дайхуабинь был отправлен в полет. Его тело также мгновенно покрылось слоем ини Все это произошло мгновенно. Кто бы мог подумать, что Дайхуабинь, сильнейший среди учеников второго и даже третьего курсов, не сможет продержаться и трех секунд против Вандуна и Юйхао. В этот момент Джулу, Вуфен и Се преодолели препятствие, образованное троичным котлом разрушения духа. Джулу в шоке бросилась к Дайхуабиню. Вуфен бросилась к Юйхао, подстегиваемой ее ненавистью. Се на мгновение замешкался, а когда он решил действовать, три больших котла преградили ему путь. Во время этого матча команда класса второго была похожа на рыхлый песок, который легко разрушился под слаженной атакой команды из семи человек первого класса. Ненависть в Уфэнг Юйхао была не меньше, чем у Дай Ее уверенность достигла высочайшего уровня после того, как она получила свое третье духовное кольцо. Из ее рта раздался пронзительный драконий рев, и она прыгнула вперед. В мгновение ока она предстала перед Юйхао. На этом 132 глава подошла к концу. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать новые серии. До встречи в следующей главе.